Золото жертв нацистов в швейцарских банках. Швейцарские банки становятся основным местом сбора нацистского золота. А что представляло собой это золото? Это не только обычные слитки из государственных запасов. Это украшения, любые маленькие цепочки и колечки, снятые фашистами с жертв Холокоста. Это золото с разграбленных территорий. Все стекалось в швейцарские банки конечно, в уже переплавленном виде. Швейцарские банки фактически выступали посредниками и продавали немецкое золото на иностранных рынках. Потом закупали оборудование, промышленные товары, высокие технологии и так далее. Особенно важны были, например, закупки Вольфрама. Он добывался в португальских колониях и через Португалию переправлялся в Испанию и дальше в Берлин. Масштабы швейцарской помощи армии фюрера сложно переоценить. При этом до сих пор нет сведений обо всех денежных потоках. То, что недавно стало известно, это абсолютно сенсационная информация, обнарудованная швейцарским национальным банком. Но частные банки, которые также, а может еще больше, были задействованы в оказании финансовой помощи гитлеровской армии, до сих пор тщательно хранят эти сведения, соблюдая тайну клиента, в данном случае фашистской Германии. Именно тогда, в период Второй мировой войны, Швейцария, благодаря своему особому положению, стала фактически мировым регулятором банковской системы. Вот эта оборотная сторона войны, она особо интересна.